Глава четырнадцатая. Неожиданный союзник. Мэри. Я мысленно молила космос, чтобы меня не заметили. Вжалась в стенку контейнера, дрожа от холода и страха за свою жизнь. Я боялась реакции Тенза на побег, но еще больше опасалась, что первым меня обнаружит вовсе не райнарец, а гадкий советник. Да и просто вернуться сейчас опасно, раз кому-то известно о том, что я вовсе не принцесса. Хоть кристаллы и подтвердили нашу идентичность. Жаль Тиги спала и ничем не могла помочь. Оставалось рассчитывать только на себя. Дверь действительно открылась, но вместо сотрудника постовой службы я с удивлением заметила нескладного черного робота, который просвечивал фургон лучом, что выходил из его конечности». Я уже видела подобные механизмы. Их датчики реагировали на наличие любого биологического вещества, но не определяли движение. Я прижалась к стене и быстро передвигалась вдоль нее, пока не добралась до выхода. И в тот самый момент, когда луч почти коснулся меня, выскочила наружу, спрятавшись прямо за спиной механизма и готовясь в случае тревоги бежать. Но ничего не случилось. Датчик на роботе погас, И я тут же запрыгнула обратно. На этом проверка завершилась. Уже через минуту машина двигалась дальше. Я посмотрела, как там Тиги, но все было по-прежнему. Оставив попытки ее разбудить, я отключила на время свой браслет-компьютер. Мне уже казалось, что эта поездка никогда не завершится, но машина снова остановилась. И на сей раз, кажется, окончательно. Я потерла руки одна о другую, чтобы согреться, и толкнула дверцу, надеясь, что она не заблокирована. На сей раз фортуна меня не оставила. Я смогла выбраться из грузовика и оказалась на подземной парковке, где стояло множество других машин с таким же логотипом. Я на продуктовой базе. Что ж, это еще лучше, чем я ожидала. Пока пробиралась между рядов транспорта, укрываясь от взглядов сотрудников, меня колотила крупная дрожь. Зуб на зуб не попадал. Никак не могла согреться, хоть температура тут была гораздо выше, чем в фургоне. Я высмотрела, что сотрудники облачены в тонкие, закрывающие все тело белые, похожие на скафандры комбинезоны с названием компании. На лицо надвигалась маска. «Замечательно!» «Нужно срочно раздобыть такой же себе». Пройдя по коридору, я нашла на одной из стен светящийся план эвакуации и отыскала взглядом помещение для персонала. Проникнуть в нужную комнату не составило большого труда для аферистки Мэри Делайт. Уже через несколько минут я выходила оттуда, натянув прямо на одежду принцессы защитный костюм, пока его хозяйка принимала душ. Мало того, прихватила и электронный пропуск. К счастью, продовольственная база не являлась важным стратегическим объектом. Мне удалось выйти через черный вход, не вызвав никаких подозрений. Конечно, сотрудница влетит, что покинула базу в рабочей одежде, но это уже не мои проблемы. Оказавшись на улице, спряталась за рядом кустарника и проверила, как там тиги. Я уже примерно представляла, что делать дальше, но браслет-компьютер все же пришлось включить на свой страх и риск. Сдвинув щиток шлема, быстро сориентировалась на местности и, поняв, в какой части столицы нахожусь, принялась искать все те нужную информацию. Когда подлетел бот-такси, я назвала адрес и вздохнула с облегчением. Кажется, побег прошел успешно. Компьютеру-мобилю все равно, кто и в каком виде находится в салоне. Главное, что с браслета прошла оплата. И я тут же снова его вырубила. Костюм сняла еще в машине во время дороги, там и оставила. Поскольку координаты назвала неточные, опасаясь преследования, пришлось немного пройтись пешком. Я прикрывала лицо рукой, пока шла через злачный квартал одного из бедных нижних городских уровней, но не думала, что кто-то из местных обитателей знал, на кого я похожа. «Эй, детка, а ты секси? Не желаешь ли стать дамой моего сердца? И Я любовник хоть куда?» а на тебя не жалко тратить, тиллеры», прокомментировал какой-то Дирф. Я ехидно улыбнулась. Цветом кожи не вышел. У меня на все оттенки синего раздражение. «Тоже мне принцесса нашлась», недовольно фыркнул инопланетянин. Я пожала плечами и вдруг заметила невзрачную вывеску «Салон Дори». Именно сюда я и направлялась. Я не стала ничего отвечать на халу, И вошла в затемненное помещение, которое украшали голограммы с изображением моделей Альтеран. Мужчин и женщин с киберизменениями внешности. Новым поиском моды. Нажала на вызов. «Желаете сменить лицо?» «Мама родная не узнает». «У нас лучшие современные технологии», раздался чуть скрипучий голос за моей спиной. «Думаю, мой мастер профессионалу», усмехнулась я, повернувшись. «Не может быть, дорогуша! Такого мастера, как Дори, не найти во всем центральном галактическом секторе!» — воскликнул он. И тут улыбка сползла с его лица. Альтеранин нахмурился. «Ничего себе сходство!» Он протянул руку и потрогал сухими пальцами мою щеку, бровь, будто хотел удостовериться, что все настоящее. Оттянул вверх века. «Даже контактных линз не видно. Похоже ведь, правда?» Подмигнула я. Представляете, как на улице реагируют люди? Это самый простой способ отвлечь богатенького клиента. Почти все ведутся. Я отлично знала, чем занимается этот Дори. Бизнес по смене внешности довольно прибыльный, но услугами подобных подпольных салончиков частенько пользуются мошенники и аферисты. Еще на Лиоле, в таком же заведении, я приобретала маску для образа гадалки и прочие штучки. «Идеальная работа!» – с восхищением произнес Дес Дори. «Я бы лучше и не сделал, грима даже не видно, хотя тон кожи надо потемнее». Я дотронулась до щек ладонями. Наверное, я до сих пор не отошла от поездки в холодильнике и выглядела слишком бледной. Я прилетела сюда недавно и еще одного мужчину, друга моего отца. Поможете?» Я показала тайный знак, что использовали наизнанке империи. Альтеранин проследил взглядом, кивнул. «Обязательно, очаровашка, если скажешь имя мастера. В другом случае, мои услуги стоят немало». Думаю, слова о мастере являлись шуткой. Он и правда удивился, как сильно я похожа на лавинию. «Он все равно не живет в столице, так что конкуренцию вам не составит. А проблем с деньгами не возникнет», — встряхнула я головой. «Что ж, пойдем ко мне в подсобку, поболтаем». Дори поманил меня глухой на вид стене. Но тут погасла голограмма с частью стены, за ней и оказалась дверь. Я хмыкнула, поправила за пазухой спящую верису и последовала за десом Дори, о котором не раз слышала еще от папиных приятелей. Тенза. С того момента, как Мэри пропала, Тенза не находил себе места. Он обнаружил ее исчезновение через час после их разговора. Она не вернулась в комнату. И Сайтерс сперва подумал, что девушка все еще обижена на него за сокрытие важной информации и прячется где-то во дворце. Но, проверив записи камер, пришел к неутешительному выводу, что она сбежала. К тому же некоторые камеры оказались отключены. Возможно, именно это обстоятельство и помогло беглянке скрыться. Но несколько записей, на которых Мэри шла по коридорам, все же остались. Девушка двигалась одна, и на ее лице читалась решимость. Очевидно, она обдумала план заранее. Вот только он, ослепленный чувствами, ничего не заметил. Она не раз говорила о том, что не хочет оставаться во дворце ни под каким предлогом. Не помогло даже открытие, что она, родная Кассию, скорее усугубила ситуацию, накалила до предела. Тен зачувствовал себя виноватым, что не смог сказать ей правду о тесте ДНК раньше. Но что бы изменилось? Он бы не был в ее глазах таким подонком? Он ведь использовал Мэри в своих целях и ни разу не задумался, что она при этом чувствует, пока его самого не накрыло лавиной отраженных эмоций. Тензо захотел сообщить ей все по возвращению со станции, но ситуация обрела новую сторону, и он использовал тайну девушки ради спасения. Нет, не Мэри, ради сохранения союза с эларианами. Но с ее стороны все выглядело как спасение императора. Она вправе презирать Тенза за этот некрасивый поступок. Да и с самого начала ничем хорошим он в ее глазах не отличился. Тензе Сайтерс искал снаружи, приказал обшарить парк, ближайшие ко дворцу кварталы, пока ему не доложили, что девушка ушла совсем другим путем. Он потерял время. Как он мог вообще предположить, что Мэри выберет самый очевидный путь? Она обвела его вокруг пальца, использовала свои навыки, уехав на одном из грузовиков, что побывали во дворце. Высчитав время с точностью до 10 минут, Тенза вычислил три возможных направления, которыми могла ускользнуть Мэри, и разослал своих парней по разным точкам города. Сам же пытался отыскать через компьютер жучок, установленный в браслете девушки, как вдруг раздался сигнал, что ком активирован. Вскоре Тенза проверил направление, выяснив в службе перевозки, где именно вышла пассажирка автоматического такси. Там же нашлась спецодежда и похищенный пропуск. След Мэри затерялся в одном из нижних столичных кварталов, куда благочестивые граждане по собственной воле и не сунулись бы. Тут хватало разного галактического сброда, начиная от нищих или наркоманов и завершая наемниками или торговцами редким товаром. Камер наблюдения здесь не было и подавно. Все попытки контролировать обстановку властями заканчивались тем, что свежеустановленные следящие устройства крушились местными молодчиками или разбирались на запчасти. У клубов или магазинов побогаче имелась своя система безопасности. Но их владельцев никакая угроза не заставила бы слить данные представителям закона или императорским ищейкам. Никто не дал бы информацию Райнарцу, Его самого скорее тихо пришили бы за углом. А использование военных для прикрытия означало бы возможность диверсии в верхнем городе. И Тенза отлично осознавал риски. К ночи пришлось признать самому себе, что он упустил Мэри окончательно. Он возвращался во дворец в подавленном состоянии, не замечая никого и ничего вокруг себя. Тоска разрывала нутро, выворачивала шкуру наружу. В голове застыл густой, как каша, туман, рисующий неприятные видения и образы, убегающие от него девицы, которую ему так и не удалось приручить. В ушах звенело от напряжения, когти не прятались, и Сайтерс испытывал непреодолимое желание полоснуть ими по чьему-нибудь лицу, если кто-то еще раз спросит, что с ним. Расстояние между ним и Мэри усиливало внутренний конфликт. Лишь у себя в кабинете он смог справиться с собой и доложил императору, что проблема еще не решена. Естественно, Тенза не собирался лететь домой, пока не будет новостей. Дома еще хуже. «Пришел посетитель», – доложил приятным женским голоском внутренний транслятор, связанный с компьютером. «Покажи», – попросил Тенза, будучи уверенным, что это кто-то из охраны. и дернулся, когда перед ним возникла голограмма с изображением Дариса, стоящего под кабинетом безопасника. Интересно, что здесь делает остроухий аристократ? Дошли слухи о повторном бегстве Лавинии? У заимелась имелась на этот случай отговорка, но он предпочел бы вообще не обсуждать тему с принцем, к которому жутко ревновал Мэри. Но он не сможет прятаться от Дариса. «Открой!» Тенза уселся в свое рабочее кресло, скрестив руки на груди, и постарался расслабиться. Даррис вошел в кабинет и остановился напротив Тенза, скопировав его жест. Встряхнул длинными волосами. «Дес Сайтерс, может, хоть вы мне объясните, что происходит?» «А что происходит, ваше высочество?» Угрожающе щелкнул он когтями. «Где лавиния? А где она должна быть? Вы ведь виделись с ней днем?» Потом с Феликсом возникли проблемы. Тенз захотел продолжить, что императорскую дочь спрятали, пока остается угроза и для нее. Но Даррис опередил его ложь. «Хватит! Я достаточно долго поддерживал спектакль, что вы для меня разыграли!» Даррис уперся ладонями в стол, глядя на Тенза в упор. «Вам с императором Кассием действительно удалось на некоторое время меня одурачить, но я быстро понял, что это не она». Я ждал, что вы сами признаетесь, и точно знаю, что с момента своего прилета не встречался с Лавинией. Но кристаллы памяти, как они могли показать совпадение? Тензо приподнялся, и головы мужчин оказались на одном уровне. В мыслях, словно косточки Шиэра, райнарских орешков, защелкали возможные варианты ответа. Отправить Дариса в Свояси, позвонить императору, устроить провокацию. Или сказать ему правду. Он помнил, что рассказывала о Дарисе и его отношениях с Лавинией Мэри, похоже, Элларианину действительно дорога невеста, и уж точно ему не нужна сама Мэри. Дарис знает гораздо больше, чем показывает. Тенза выбрал последний вариант. Пусть это станет его ошибкой, но он больше не желал поддерживать ложь. Все и так запуталось хуже некуда. Интуиция подсказывала, что Даррису можно и нужно довериться. Кристаллы показали то, что и должны были показать. Та девушка во всем идентична Лавинии, потому что имеет с ней одинаковый генетический код. Выдохнул Тенза и будто камень с души упал. «Как это возможно? И что с моей Лав? Она не погибла? Мы уверены, что она жива», – начал Тенза с последнего вопроса. Она ушла из дворца, обманув своего стилиста. Я пытался отыскать принцессу и случайно нашел по ориентировкам ее двойника, Мэри. Император, узнав о существовании девушки, похожей на Лавинию, во избежание скандала с вами и вашим отцом, приказал на время заменить ею свою дочь, пока поиски продолжаются. Мэри вынудили согласиться. Я и сам приложил к этому руку. Но сегодня она сбежала, отказавшись дальше играть роль. Я хотел поговорить с вами, но не успел. Касси надеется, что Лавиния еще вернется и не желает портить с вами отношения. Я отлично это понимаю, потому и подыграл на совещании. Вы ведь желаете вернуть лав?» Даррис кивнул, поджав губы. «Мне потребуется ваша помощь, Дарис, выпрямился Тенза и вышел из-за стола. Нам с Мэри уже удалось выяснить, что Лавиния ушла из дворца не сама, ею кто-то манипулировал. «Знаю, между вами имелась какая-то особая связь. Мы оба обладаем сведениями, совместив которые, можем вычислить похитителя». «А что со второй девушкой? Кто она для лав?» Вдруг спросил Элла Рианин. «Никто пока не знает. Очевидно, когда-то имело место клонирование», уклончиво пояснил Райнарец. «Наши ученые как раз пытаются раскрыть тайну ее происхождения. Я взял анализы девушки. О них не знал даже император». пока ситуация вдруг не усложнилась. Мне пришлось раскрыть карты, чтобы успокоить сенаторов». Некоторое время Дарис молчал, обдумывая слова безопасника. «Значит, слухи о том, что принцесса не настоящая, работа тех, кто ее похитил, Лавинию ведь похитили, чтобы спровоцировать войну, а вы подсунули всем ее двойника и этим озадачили недоброжелателей?» «Именно так», — подтвердил Тенза. Но я уверен, что мы сможем найти Лавинию и вернуть в семью. Мы уже многое узнали. Ей помогли покинуть дворец наемники из тайной организации. Мы почти вышли, отследили маршрут. И вот-вот выйдем на связь с исполнителями, поделился Сайтерс ходом расследования. Но нам нужно выяснить, кто заказчик. Лавиния говорила, что кто-то пытается ею манипулировать. Вы уже знаете о ее особенности? Даррис вопросительно посмотрел на Тенза. «Да, знаю. Но как с этим связано похищение?» «Попытаемся разобраться. Буду признателен, если поделитесь со мной имеющейся у вас информацией. У меня есть свои связи в Империи. Возможно, они пригодятся для того, чтобы поиски быстрее увенчались успехом». Весь следующий день Тензо посвятил работе. Только она помогала отвлечься от бесконечных мыслей и переживаний о Мэри. Он хотел бы увидеть ее снова, хотя бы убедиться, что с ней все хорошо. Теперь, когда император знал об исчезновении Мэри, он бы даже не стал докладывать о ней и настаивать на возвращении. Он представлял, как обнимет ее, поцелует эти вкусные губы, заставляя дрожать, и их желание будет обоюдным. Но простит ли его Мэри после ужасного поступка? После того, как он вынудил ее подчиниться и продолжить нечестную игру? Наверное, он бы и сам на ее месте сбежал. Теперь, проанализировав эмоции и отголоски чувств девушки, он понимал ее куда лучше, но от этого уже не становилось легче. Внутри разрасталась тупая боль, заглушить которую могло только осознание того, что Мэри его простила. Теперь на него уже не воздействовали отраженные эмоции. Остались лишь свои собственные. И зачувствовал чувствовал по девушке необъяснимую тоску. Он никогда не чувствовал подобного. Сильнее гормональной привязки, сильнее обычной симпатии в разы. Он не представлял себя отдельно от Мэри. Как не пытался настроиться, что ей одной будет лучше. Желание оберегать ее... Защищать от всей галактики любой ценой стало сильнее прочих. Он хотел, чтобы она стала его женщиной. И совершенно не важно, что она другой расы. Вот только хотела ли этого сама Мэри, он не знал. Тенза подумал, что должен сказать ей о своих чувствах, а потом дать выбор. Помощь принца Дариса пришлась весьма кстати. Следствие заметно ускорилось, и уже ближе к ночи Тенза получил ответ от лидера наемников о том, что с ним готовы вести переговоры. Наемники требовали свои гарантии за то, что выдадут информацию об особо важном заказе. Похоже, лидер тайной организации знал, где сейчас находится Лавиния. Тензо уже приказал элитному отряду собраться и сам собирался выходить, но неожиданно раздался звонок Марвина. Тенза, ты должен это видеть. Переключаю тебя на нужную камеру. Изображение в коме сменилось, и Тенза замер на месте, изумленно глядя, как по дорожке парка быстро шла девушка с длинными золотыми волосами, заплетенными в простую косу в обычных синих брюках и рубашке. Несколько испуганная и подавленная на вид она явно направлялась в сторону дворца. Это ведь совсем рядом, сообразил Тенза. «Марвин, проследи, чтобы никто не приближался. Я сейчас буду», – приказал он помощнику. Неужели Мэри сама одумалась и решила вернуться? Она ушла, не имея почти никаких средств к существованию. Даже ее вещи остались у Тенза. Хочет забрать? А может, повлияла привязка феромонами, и она не смогла долго выдержать разлуку с Райнарцем? Тенза даже не надеялся на такую скорую встречу. Он мчался к Мэри так быстро, что совершенно не замечал ничего вокруг. От одной лишь мысли о том, что сейчас обнимет ее, прижмет к себе, поцелует, сладко кружилась голова. Он не пустит Мэри обратно во дворец. Сам похитит, закроет у себя дома и не позволит больше уйти. Если понадобится, даже уволится от Кассия Торквата и улетит с Мэри на другой край галактики. Только бы она навсегда осталась с ним. Денег на его счетах хватит, чтобы безбедно прожить в тихой космической провинции, в отдаленном секторе галактики. В крайнем случае, работу он всегда найдет, но больше не станет подвергать ее жизни опасности. Впервые Тенза был готов на серьёзные отношения с кем-либо, и даже то обстоятельство, что она может являться дочерью Касса или клоном Лавинии, не могло заставить Райнарца поменять решение. Марвин выполнил его указание. Парк незаметно оцепили императорские охранники. Прогуливающихся горожан вежливо просили отправиться другой дорогой, дабы никто случайно не встретился с принцессой. Тенза выбежал навстречу девушке и заключил ее в объятия. «Как же я за тебя волновался! Ты решила свести меня с ума своим побегом!» Хрипло и чуть взволнованно упрекнул он ее. Даже не верилось, что Мэри сама к нему вернулась. Неужели она тоже что-то чувствует к нему по-настоящему? Он был бы счастлив узнать такую новость. Она дергалась, но Тензо не отпускал от себя. Зарывался носом в ее волосы, пытался уловить знакомый запах и снова ощутить ее эмоции. Но всего этого не было. Как странно, словно во всем некий подвох. Будто из тумана до него донесся возмущенный звонкий голос «Сайтерс, что ты себе позволяешь?» А потом его пыл окончательно остудила резкая пощечина. Он отпустил девушку и отшагнул назад, пытаясь привести в порядок свои рваные мысли. Она смотрела на него горделиво, высокомерно. В холодных голубых глазах не было даже намека на чувство, что он замечал в глазах Мэри, когда та на него смотрела. Он всматривался в черты ее лица, и до него медленно доходила реальность. Перед ним вовсе не Мэри. Это Лавиния Торкват. «Простите, ваше высочество, этого больше не повторится. Просто ваше возвращение стало сюрпризом», оправдывался он, мысленно ругая себя за дурацкую ошибку. «Но кто бы мог подумать, что Лавиния вдруг вернется сама в тот самый момент, когда вот-вот должна была начаться спецоперация?» «Заткнись». «Пойдем во дворец, а то, кажется, меня тут уже и не ждали», недовольно скривилась Лавиния. «К вам будет много вопросов», — заметил Тенза, следуя за принцессой и на ходу отменяя через ком вылет группы «Гамма». «Все вопросы потом. Сперва я хочу принять ванну и нормально выспаться. Завтра все расскажу, если посчитаю нужным», — язвительно отозвалась Лавиния. «За эти дни вы могли пошевелиться и найти меня первыми», «Так вас отпустили?» – осторожно поинтересовался Сайтерс. «Отпустили. Привезли с завязанными глазами и выбросили на краю парка, как ненужную вещь. Кто вас похитил? Где держали? Кто привез обратно? Почему отпустили? Они что-то при этом говорили?» – продолжал спрашивать Стенза. «Я не собираюсь тебе отчитываться. Все, что посчитаю нужным, расскажу своему отцу», – недовольно отозвалась Лавиния. Кстати, Даррис Дейлонри здесь. Он помогал с поисками. Но ваш отец не в курсе этого обстоятельства. Что? Дарис во дворце? Он должен был прилететь, когда меня похитили. Сколько дней прошло? Я совсем потерялась во времени. Тенза напрягся. Похоже, принцессу держали в неком информационном вакууме. Она не знала, что за это время уже состоялась ее так называемая помолвка. Значит, и о замене не догадывалась. Либо умело играла. «Его высочество здесь и ждет не дождется, чтобы с вами увидеться». Тенза вдруг испытал облегчение от того, что Лавиния в первую очередь пожелала общаться со своим отцом. Императору самому и оправдываться за то, что другую девушку выдавали за его дочь. Мало того, обручились принцем Элларии вместо Лавинии. «Для нее это станет полнейшей неожиданностью. Может, все же скажете, где находились все это время? Сегодня мы вышли на похитителей. Промедление грозит тем, что мы окончательно упустим предателя. Это займет всего несколько минут. Я постараюсь вас не задерживать и не напрягать вопросами». Рискнул еще раз Тенза, пытаясь казаться убедительным. «Ну ты и зануда, Сайтерс! Ладно». «Если это может помочь найти того негодяя, что выманил меня из дворца, я так и быть расскажу. Но не думай, что стану помогать тебе дальше. Это твоя работа, а не моя». «Как скажете, Лавиния», – улыбнулся Тенза, узнавая прежнюю принцессу, острую на язык особу, с которой у них часто случались перепалки. Он предпочел бы сейчас видеть не ее, а Мэри Фостер, но при этом понимал, что одной проблемой стало меньше. Как бы там ни было, Лавиния жива, здорова и находится во дворце. А Мэри, возможно, ее уже нет на Триоксе, хоть он и приказал проверять все космопорты. Она могла снова изменить внешность. У нее уже есть опыт. Наверное, с ней все в порядке. Несколько недель, и она избавится от зависимости и привязки. Забудет о нем, как о страшном сне. А вот сможет ли он... избавиться от своих чувств к ней.